Глава 20 Какое-то время Арес еще ждал, что Стеф или командор ему перезвонят. Но телефон молчал. Похоже, они решили договориться без него. Несмотря на жаркий день, от болота наползал туман. У Ареса появилось ощущение, что над домом и заводью установили гигантский колпак из матового стекла. Цвета тут были приглушенные, а очертания предметов акварельно размытые. Но вся эта приглушенность и акварельность исчезли, стоило Оресу свернуть от заводи к лесу. Перейдя невидимую, но физически осязаемую границу, он зажмурился от яркости красок, звуков и запахов. Здесь, вдали от болота, жизнь била ключом. Оресу вдруг подумалось, что вся эта яркость снова забудется и потеряет актуальность, стоит ему только вернуться в дом у заводи. По его подсчетам и подсказкам навигатора, До фермерского дома было шесть километров пути, одна часть которой пролегала по лесу, а другая — по лугу вдоль реки. По лесной дороге идти было легко, а на лугу Ареса одолела жара. Он все еще бодро шагал по пыльному проселку, но раз десять пожалел, что не взял с собой воды. Арес был уже в нескольких километрах от цели, когда сзади послышался рев мотора, а потом в клубах пыли появился мотоцикл. Добрый человек непременно остановился бы, чтобы поинтересоваться у усталого путника, не нужна ли ему помощь, не подкинуть ли его из пункта А в пункт Б. Но за рулем мотоцикла сидел какой-то черт. Он не только не остановился, но и промчался в такой близости от Ареса, что едва не сбил его с ног, обдав при этом душным облаком пыли и выхлопных газов. Арес воплем отскочил в сторону, посылая проклятие в спину стремительно удаляющегося мотоциклиста. Как ни крути, а у Ареса не задался с самого утра. Сначала его сбросили со счетов Стефа Командор, а теперь едва не сбросил с дороги какой-то борзый деревенский мажор. В том, что это был мажор, Арес не сомневался. Не всякий крестьянин может позволить себе Хонду за десять кусков. Вот он, Арес, не может, хоть и очень хочет. В глотке чувствовался вкус пыли, на зубах скрипел песок. Арес чертыхнулся и направился к реке. На берегу он сбросил одежду и с головой нырнул в прохладную воду. Сразу стало хорошо. В голову закралась крамольная мысль напиться прямо из речки. Арес мужественно отринул эту затею и почти сразу был вознагражден за терпение. Поблизости обнаружился родник, заботливо забранный в бетонное колодезное кольцо. Вода в роднике была до такой степени холодная, что Ареса сводила зубы. Но он мог поклясться, что никогда в жизни не пил ничего вкуснее. Похоже, фортуна снова повернулась к нему лицом. Напившись, он вернулся на проселочную дорогу. Оставшийся путь больше не казался ему таким уж мучительным. Арес бодро шагал по обочине, поднимая в воздух легкие облачка дорожной пыли и от нечего делать, раздумывал, что сделал бы с мотоциклистом-мажором, попадись тот снова на его пути, но уже не конный, а пеший. И встреча с обидчиком состоялась. Как интересно, как неожиданно. Ярко-синяя «Хонда» была припаркована перед домом фермера Михалыча. Какие удивительные привратности судьбы! Пробормотал Орес себе под нос, проходя мимо мотоцикла и разглядывая в зеркальце заднего вида своё мрачное отражение. Входная дверь была гостеприимно открыта, поэтому стучаться он не стал, а сразу направился на кухню, из которой доносился задорный рёв Макса Кавалера. Предположение, что сепультуру может слушать Александра Васильевна или Михайлович, Арес сразу же откинул как несостоятельное. Вывод напрашивался сам собой. На фермерской кухне завелся мажор-мотоциклист. Предположение подтвердилось в тот самый момент, когда Арес переступил порог. За дубовым столом спиной к нему сидел щуплый пацаненок. Рядом с его правой рукой стояла дымящаяся чашка, а пальцами левой он отбивал ритм. Когда того требовали обстоятельства, Арес умел двигаться почти бесшумно, А обстоятельства и пережитое на проселочной дороге унижения требовали сатисфакции. Он подкрался к пацаненку бесшумно, как ниндзя, положил руки на худосочные плечи и ласково шепнул на ухо. «Ай, как некрасиво сбивать с ног усталого путника, мальчик!» Нервы у мальчика оказались железные, потому что он не взвизгнул и даже не вздрогнул от неожиданности. Плечи его напряглись, ухо чуть порозовело, а потом он сказал почти так же ласково. «Руки, убери, путник!» Голос у мальчика оказался совсем не мальчишеский. Голос у мальчика оказался даже чем-то знакомый. Арест замер. Пальцы его инстинктивно сжали тощие плечи еще сильнее. «А если не уберешь, я заору. Прибежит папа с ружьем и сделает в тебе лишнюю дырку. Папа у меня такой. Сначала стреляет, а потом разбирается». Можно было сделать проще. Можно было разжать пальцы и обойти стол, чтобы заглянуть этому, этой, в лицо. Но пальцы сжимались все сильнее, как и зубы. «Начинать орать?» — спросила эта язвительно. «Или выпьем кофею?» «Кофею». Наконец, здравый смысл возобладал над злостью. По всему выходило, что мажор — это не мальчик, а девочка. И девочка непростая, а находящаяся в самом близком родстве с Михалычем. Портить отношения с Михалычем из-за какой-то малолетней дуры не хотелось. Было и еще что-то, какая-то не до конца додуманная мысль, которая надоедливо зудела в черепной коробке. «Хороший мальчик», — сказала мажорка, обернувшись и с вызовом глядя на Ареса снизу вверх. «Хотел бы я сказать, что и ты тоже хорошая девочка, но не поворачивается язык». Она разглядывала его нагло и совершенно бесцеремонно своими большими небесно-синими глазюками. А если ей можно, то и ему не грех». Девица была мелкая, худая, пацанистая. В том смысле, что и спереди мало чем отличалась от мальчишки. Не было у нее неприятных мужскому глазу округлостей, ни еще более приятных выпуклостей в нужных местах. Так, намеки на округлости и выпуклости. Если бы не лицо, глазастые скуластое и злое, девица запросто сошла бы за пацана. «Вот лицо, что ни говори, было вполне симпатичное» хоть и совершенно не накрашенные. Впрочем, отсутствие косметики Орес считал достоинством, а не недостатком. Должно же у этой выдры быть хоть какое-то достоинство. «Насмотрелся?» — спросила выдра, ловко соскользнула со стула и, вихляя тощими бедрами, направилась к кофемашине. «Было бы на что!» — пробормотал Орес себе под нос, но выдра его услышала, обернулась и иронично приподняла бровь. «Ты тоже не мужчина мечты!» — сказала она с наглой ухмылкой, а потом добавила. — Ещё и на ногах плохо держишься. Чуть что — сразу валишься на землю. И вот тут всё сложилось у ореса в голове. Встали на место недостающие детали картинки. И знакомый голос, и рёв мотоцикла, и зубодробильное раздражение от общения. — Бабулечка, ты ли это? — спросил он радостно. — Я, внучок, я? — ответила она также радостно. Нечаялась видеться, а ты сам припёрся Так я не к тебе, бабулечка. Так и слава богу, внучок. Какой тебе кофей? Эспрессо, латте, капучино? Мне черный, большую чашку. Хочешь сказать, кофемашина тебя не прельщает? Хочешь сказать, ты не умеешь варить нормальный кофе? Выдра возмущенно фыркнула и сняла с полки медную турку. — А чего приперся? — спросила, щедро насыпая в турку кофе. — К папеньке твоему который с ружьем. «Зачем?» «Обсудить странности поведения его дочурки». «Становись в очередь, внучок». Выдра снова фыркнула, налила в турку воды и поставила на плиту. «Феня, да выруби этот свой рог! Куры от него перестают нестись!» Они оба обернулись и уставились на вошедшего в кухню Михалыча. «О, Паша!» сказал он вполне приветливо. «А что опять? Мясо уже все поели?» «Еще не все, но было очень вкусно». Орес вежливо улыбнулся. «Ну, ясное дело, вкусно!» Михалыч пожал плечами, а потом сказал. «Вижу, с Феней ты уже познакомился». «С Феней?» У Ореса не получилось сдержать злорадное изумление. «А графи, она я!» Выдра помахала ему рукой, а потом с ехидством посмотрела на папеньку. «Видишь, папа, юноша тоже не разделяет твоих взглядов на прекрасное». «Нормальное имя!» проворчал Михалыч с явным смущением. «Согласно семейной легенде, папенька был так опечален, что первенцем у него родилась девочка, что выпил лишнего и регистрировать ребенка отправился в ЗАГС без предварительного инструктажа», — усмехнулась выдро Феня. «Папа, почему Аграфена? Кто тебя надоумил?» «Да угомонись Михалыч беззлобно махнул рукой. «Сколько можно извиняться? Слабость у меня была минутная». «Вот, у него минутная слабость, а мне теперь с этим жить». На самом деле несчастной она не выглядела, и имечко, как ни странно, ей даже шло. «Зато у тебя натура получилась творческая!» Словно в поисках поддержки Михалыч посмотрел на Ареса. «Очень творческая у меня дочь!» Арес молча покивал. Он пока видел одни только странности, но творчество наверняка тоже где-то завалялось. «В театральной студии она на первых ролях!» А теперь в голосе Михалыча слышалась настоящая гордость – На днях вот премьера состоялась. — А кого играла звезда подмостков? — вежливо осведомился Орес. Чувствовал он себя сейчас полным идиотом, потому что умудрился принять молодую девчонку за столетнюю бабку. Видать, и в самом деле у выдра Аграфены талант. — Главную роль, — сказал Михалыч Уклончиво. — Ведущую. — Папа, не нужно стесняться чужих странностей, — усмехнулась Аграфена. — Дочь твоя играла не прекрасную фею, а вредную старушенцию. «В роль вживаться не пришлось», — проворчал Арес, а графена ему подмигнула. «Представляешь, папа, бегу я после спектакля к мотоциклу, про комендантский час». «Так и нечего шастать одной по ночам», — проворчал Михалыч. «Мама волнуется за ребёнка». «Так ребёнку на минуточку уже двадцать один годик». «Оказывается, двадцать один годик, а выглядит на тринадцать». «Но не суть». Бегу я, значит, с премьеры, вся такая восторженная, обласканная критиками, одаренная цветами. Не было никаких цветов. Брешет Аграфена. И поскольку помнила про комендантский час, решила не переодеваться. А что такого? Бабкам же никто не запрещает на мотоциклах кататься. Так и бежала, не переодевшись. Одновременно ужаснулся и умилился Михалыч. Так и бежала. Даже грим не сняла. Аграфена кивнула. А навстречу мне Федька Селюков со своими придурками. Разумеется, все придурки пьяные, а Федька еще и обдолбанный. Вот говнюк, — сказал Михалыч неодобрительно, но как-то слишком легкомысленно. И не побоялся же сунуться. Он не понял, что это была я, — усмехнулась Аграфена. Помним про грим и бабушкин наряд. Он решил, что я беспомощная старушка, у которой можно отжать сумочку с кошельком. Это еще хуже, дочь, — Михалыч покачал головой. «Беспомощная старушка!» «Ты подожди! Ты послушай, что было дальше!» «Значит, наскакивают эти дебилы на беспомощную старушку?» — продолжила Аграфена. Она явно переигрывала, из чего Арес сделал вывод, что актриса она все-таки не слишком хорошая. «Я уже собираюсь сбросить маску и надавать им всем по щам!» Арес не удержался, скептически хмыкнул. Аграфена посмотрела на него ласково-ласково и продолжила. «И тут подлетает он!» «Кто он?» — спросил Михалыч. В отличие от Ореса, он свою ненормальную дочурку слушал с большим интересом. — Рыцарь, папа? Настоящий рыцарь, только без коня. — Кто-то из этих ваших театральных? — спросил Михалыч простодушно. — Не в буквальном смысле рыцарь, а в фигуральном. Аграфена взмахнула рукой, словно отгоняя от себя невидимую свору рыцарей. — Спасать старушку решил добрый человек. — Не перевелись, значит, благородные сердца. Михалыч кивнул. Выходит, рыцарь спасал бабушку божьего одуванчика, а спас принцессу. — Ну, не то чтобы спас, — сказала Аграфена. — Ну, не то чтобы принцессу, — буркнул Арес. И вот тут Михалыч насторожился. — А старушка, как мы помним, не промах, — продолжила Аграфена, как ни в чем не бывало. — Она бы и сама отбилась от Федькиных идиотов. Арес не застонал, но глаза к потолку воздел. — Но раз уж тут такой залетный рыцарь, ты орала на всю площадь, бабушка сказал Орес вкратчиво. «Это от избытка чувств после премьеры?» «Погодите-ка, погодите!» Михалыч перевел взгляд с дочурки на ареса сощурился. «Это ты, что ли, рыцарь?» «Ага», — он мрачно кивнул. «Неравнодушный гражданин». «За феню мою, значит, вступился?» «За беспомощную бабульку я вступился». «Это, считай, одно и то же. Уважаю». Михалыч одобрительно похлопал Ореса по плечу, а потом добавил. «Три кило отборного мяса в качестве благодарности за спасение...» Он запнулся, а потом продолжил. «Беспомощной бабульки и пук зелени в придачу!» «Гулять так гулять!» — подвела итог графена «Оценил дочернюю честь в 3 кг мяса и пук зелени!» «Так никто ж не посягал!» — сказал арестный безъехидство. «Папа, не нужно даров! Никто ж не посягал!» — отозвалась Аграфена. «Ох, молодежь пошла!» проворчал Михалыч, но беззлобно, а потом уже совсем другим деловым тоном спросил. «Так ты чего к нам опять, Паша?» «Я поговорить». Арес бросил мрачный взгляд на Аграфену и добавил. «Конфиденциально». «Папа, откуда он взялся?» спросила Аграфена совершенно бесцеремонно, словно не расслышала слова «конфиденциально». «Он вообще-то до сих пор тут», сказал Арес. «А ты, бабушка, шла бы погулять?» «Вот это он, наверное, зря». Видно же, что Михалыч любит свою непутевую дочь. Еще не ровен час обидеться и откажется разговаривать. Но опасения оказались напрасными. Михалыч неожиданно встал на его сторону. «Феня, пойди прогуляйся. Мама, кстати, в мастерской, можешь поздороваться». Как ни странно, Аграфена не стала спорить. Молча перелила кофе в чашку, поставила на стол перед оресом и вышла из кухни. «Своенравная», — сказал Михалыч, когда стихли звуки ее шагов. «Вся в Сашку» то есть в Александру Васильевну. Я заметил. Арес вежливо улыбнулся. Так за каким делом ты ко мне? Я спросить. Арес решил начать издалека. Ну, спрашивай. В голосе михалыча появились настороженные нотки. Все его недавнее благодушие куда-то испарилось. Вы же местный, да? А то по мне не видно. Не юли, парень. Что тебе нужно? Нам бы проводника. Арес решил не юлить. «Какого проводника?» «Проводника на болото. Не бесплатно, разумеется, а за деньги. Мы слышали, на болоте есть старый охотничий домик. Или был?» «От кого слышали?» «Значит, и в самом деле есть домик. Как говорится, сон в руку. Сейчас главное не потерять инициативу. Место такое любопытное там. Под ногами метра два-три прослойки из сфагнума. Под ней вода. Домик стоит под перекрученной, как штопор елью. Рядом небольшое озерцо». Орес чуть было не сказал «В озерце том гигантская рыба», но вовремя одумался. «И что?» — спросил Михалыч мрачно. «И нам бы туда попасть». «Зачем?» «Просто интересно. Раз уж мы все равно живем у Змеиной Заводи, можно было бы и прогуляться». «На болото прогуляться? Вы городские жиру там все беситесь, если вам такие прогулки подавай. Я вчера тебе, Паша, что сказал? Я тебе сказал, чтобы уносили ноги из того дома». «А ты ко мне сегодня опять с расспросами. Не найдется у нас в деревне никого, кто захочет провести вас на болото», продолжил Михалыч уже почти спокойно. «Нет дурных. Столько народа там пропало». «А дети?» — спросил Арес. «Что дети?» Лицо Михалыча напряглось и окаменело. «Ты про каких детей?» «Про маленьких, лет шести-семи. Не пропадали?» Михалыч побледнел. Бледность проступила даже сквозь темный, почти тропический загар. Значит, двигался Орес хоть и на ощупь, но в правильном направлении. «Если бы у нас тут пропали дети, — сказал Михайлович, утирая пот со лба, — то все бы твое болото уже давно оцепили бы и даже осушили. Не пропадал никто. Никто, кроме копателей. Копатели знали, на что шли. Точно знали. Вот я, например, ничего не знаю. А раз не знаешь, так и несуйся». «Шашлыка поели местными красотами, полюбовались, и валите отсюда!» «А живность какая-то на болоте водится?» Спросил Орес простодушным тоном. «Какая живность?» Снова насторожился Михалыч. «Мы с напарником нашли череп. Вот такущий!» Орес развел руки в стороны, изображая размеры черепа. «Где нашли?» Разговор не клеился. Михалыч пока задавал больше вопросов, чем сам Орес. «В доме, в кладовке?» «Череп размером с коровьей, но по виду скорее змеиной. Только трудно представить змею такого размера. У вас же на болоте анаконды не водятся?» «У нас на болоте водятся только залетные дурни, которым нечего делать». Михалыч нахмурился. «А как же дети?» — спросил Арес и улыбнулся. Он не стал дожидаться встречного вопроса. Ему изрядно надоело это жонглирование словами. Вместо этого он продолжил. «К нам ночью заходили гости». «Мальчик и девочка». «Заходили?» — потрясённо переспросил Михалыч. «Ага. Рассказывали, что потерялись на болоте и едва не утонули», — продолжил Орес. «Говорили, что очень хотят согреться и покушать». «Вы их пустили?» — голос Михалыча упал до шёпота. «Нет», — Орес покачал головой. «Мой босс оказался бездушной скотиной и не пустил бедных малюток даже на порог». Ему показалось, что Михалыч облегчённо выдохнул. «А вы вот утверждаете, что не пропадали дети. Как же так?» «Куда они?» Михалыч потер глаза. «Куда они делись?» «Дети? Ушли?» И снова облегченный вздох, на сей раз уже явственный. Орец кивнул, а потом продолжил. «И вот я теперь мучаюсь угрызениями совести. Прогнали деток?» «Не мучайся», — сказал Михалыч твердо, как гвоздь вбил. «А если снова придут?» «А если снова придут?» «Даже дверь не открывайте!» «Почему?» «Не потому ли, что детки эти не совсем детки?» «Я бы даже сказал, совсем не детки!» «Они разговаривали так, словно играли в какую-то хитрую игру с непонятными правилами. Все полунамеками, все иносказаниями». «Так, может, не стоит испытывать судьбу в следующий раз, Паша?» — спросил Михалыч вкратчиво. «Это вы к тому, что вслед за детишками может прийти кто-нибудь постарше?» «Я бы сказал, пострашнее». Михалыч тяжело опустился на стул напротив ареса продолжил устало. «Уезжайте вы оттуда. Уносите ноги, пока не поздно. Если эти дорогу вспомнили, то и остальные придут. Я только одного понять не могу». Он замолчал, внимательно посмотрел на ареса Орес тоже молчал, выжидал. «Ладно, не мое дело». Михалыч махнул рукой и улыбнулся широкой, совершенно неискренней улыбкой. «А за феню мою спасибо. За то, что вступился, не оставил в беде. Посиди тут, я сейчас принесу тебе мясо». «Да не нужно мне мясо». Арес ощутил разочарование. Игра с непонятными правилами закончилась ничем. Единственное, что он понял, Михалыч знает про существование детишек-мутантов. Знает, но не хочет про них рассказывать. «Можно последний вопрос?» «Нет». «А я все равно спрошу». «Кто-нибудь из той роты СС выжил? Хоть один человек?» Наверное, это был безопасный вопрос, потому что Михалыч расслабился. «Феликс Фишер, по-нашему Рыбаков. Только он не был эсэсовцем. В то время ему едва исполнилось 17 Молодой был и глупый. А где он сейчас?» Спросил Орес, уже заранее зная ответ. «На кладбище. Умер дед Феликс пару лет назад. А зачем он тебе? Уже незачем, раз умер». «Спасибо за кофе». Арес отодвинул от себя почти полную чашку. «Он хороший был человек», — сказал Михалыч, когда Арес уже направился к выходу. «Кто?» — Арес замер. «Дед Феликс. Он был хороший. Чтоб тебе про него не рассказывали».